Глава 31. Плывут пароходы, летят самолеты, идут пионеры. Тяжелый авианесущий крейсер, два, извините, три больших противолодочника, бригада сторожевиков, Четыре подводные лодки, вертолеты и самолеты палубной авиации. Ничего не забыл? Вроде нет. Так вот, ничего этого и в помине не было. На входе в территориальные воды нас абсолютно никто не встретил. Ни одна ржавая маломерная лайба не посчитала нужным подойти и принять меня на борт, чтобы я почувствовал себя более-менее в безопасности и смог наконец как следует уснуть, а не дремать в полглаза со столом под рукой нервно прислушиваясь к каждому шороху за переборкой. «Очень хотелось бы понять, что все это значит. Очередные непонятные среднему уму игры центра в конспирацию, резкая смена обстановки, государственный переворот, концерт Мадонны в сопровождении ансамбля песни и конвойных войск. Что?» Во второй половине дня наша посудина дошлепала до Питера и встала на открытом рейде. Утомившись носиться по каюте и ударяться об углы, я присел в кресло и неожиданно для себя самого задремал. Проснулся от негромкого условного стука в дверь. На пороге объявился хозяин яхты и с просветленным лицом сообщил «Прошли таможенный контроль». «Замечательно». — отозвался я. — Каковы результаты? — Это просили передать вам. Он достал из-за спины бумажный пакет и положил на стол передо мной. — Спасибо. Я закурил, откинулся в кресле и выжидательно посмотрел на него. — Я пошел. Он все правильно понял. — И если что, обязательно. Запер за ним дверь, подошел к столу и взял в руки пакет. Формата А4, коричневого цвета, без единой подписи, кому и зачем, зато аж с пятью синими мастичными печатями. Присмотрелся к ним повнимательнее, что-то с гербом и абсолютно неразличимыми буквами внутри, ну, то ли Главное управление по развороту в никуда сибирских рек, то ли Департамент по уборке, подсобных помещений Управления по делам президента республики Саха, Якутии. Надорвал пакет и высыпал на столик содержимое. Общегосударственный паспорт на имя некоего Кондратьева Станислава Александровича. Конторская ксива, иногда ее называют вездеходом на ту же самую фамилию. Документ оперативного прикрытия, естественно, на совершенно другую фамилию, но с моей фотографией. Тощая пачечка синих тысячных банкнот и сложенный вдвое лист бумаги. Я развернул его и в полном обалдении прочитал. «Ждем. Возвращайся». «Один берет до Москвы», — сообщил я милой барышне за стеклянным окошком, протягивая документы деньги. Вам на скоростной экспресс или... Или, подтвердил я, одно место в СВ на вечерний рейс. Так скоростным же удобнее, удивилась она. Уже ночью будете в Москве. Не хотите поехать со мной? К сожалению, не могу. Мило улыбнулась она, но за приглашение спасибо. Тогда и мне некуда больше спешить, ответил я словами заслуженно забытого романса. Давайте на обычный поезд. Хоть высплюсь в дороге. Если кто из москвичей желает осмотреть Московский вокзал в Питере, ему совсем не обязательно туда ехать. Прокатитесь на метро до Комсомольской, выйдите наружу и загляните на Ленинградский вокзал. Пройдитесь по нему и спокойно езжайте домой. Дело в том, что два этих здания похожи как две капли очищенной молоком водки. И, говорят, даже проектировал один и тот же архитектор. Вся разница исключительно в шаверме и поребриках. По крайней мере, так лично мне показалось. Я поужинал в ресторане, заглянул в кафе, а потом прикупил российский боевик в киоске и устроился в кресле зала ожидания. Водрузил здоровенную сумку на свободное место, раскрыл книгу, с головой окунулся в волшебный мир приключений и не заметил, как задремал. «Уф!» Я с усилием открыл глаза, потряс головой, и, оглянувшись по сторонам, обратился к устроившемуся в пяти креслах от меня, прилично одетому юноше, с бойкими глазами. «Молодой человек, подойдите, пожалуйста». «Это вы мне?» Удивился он, приподнимаясь. «Вам, вам!» Дождавшись, когда он встанет и подойдет поближе, внимательно посмотрел на него и проговорил. Мой вам добрый совет, не стоит крутиться рядом со мной. Не понимаю. От удивления у него округлились глаза. А о чем это вы? Рули куда подальше, щенок. Не жди, пока дядя разозлится. Теперь все ясно? Любезно спросил я. Ага, вот теперь... Усмехнулся он. — Да. Встал и поправил брюки. — Поздравляю, мужик, ты нарвался. — Иди, иди, — беззлобно бросил я, отложил в сторону книгу и принес ожидать продолжения банкета. А оно было неизбежным. Произошла небольшая накладка. Такое случается, но дуваться за нее на этот раз уж точно придется лично мне. Но сказано же было господин Малкину, Подготовить для меня скромный гардероб и сумку. Подготовил. Вот только сумка оказалась для тубуса маловато. Не беда. Бодро молвил он и тут же предложил мне свою собственную. Лойс, блин, Вейтон. эксклюзивный небось, образец ручной не иначе работы. Народ на вокзале, естественно, Особого внимания на нее не обратил. Ну, такие баулы made in China сейчас продаются на каждом углу, и недорого. А вот специалисты мгновенно бы понял, что при мне находится аксессуар стоимостью тысяч пятьдесят в евро. Юноша с бойкими глазами, походу, в таких вещах разбирался. Ко мне подошли как раз тот момент, когда милый девичий голос... Принялся объявлять о начале посадки на мой рейс. Трое в одинаковых. Мужчина в цвета ансамблях. Старший лейтенант, старшина и просто сержант. Молодой парень, видимо, только-только из армии. Старший лейтенант Ковалев, тучный усач, небрежно бросил руку к козыряку. «Попрошу документы и приготовьте к проверке багаж». Провосил из-за его плеча старшина, и здоровяк с глазами на выходе. Ну с чего все-таки начнем?» — поинтересовался я. «С документов или багажа?» «Слишком умный, да?» — нервно спросил третий служивый, тощий, неопрятный, вихрастый. Отстегнул от пояса дубинку и принялся нервно постукивать ей по ладони. «В чем дело, лейтенант?» — хмуро поинтересовался я. «В городе объявлен план-перехват?» Я старший лейтенант, поправил меня он. Документы, пожалуйста. Не понимаешь, да? в Влез опять третий. Его, видно, часы и по делу убили в детстве и юности, потом обижали в армии. Теперь он хотел быть опасным. Уговорили, хмыкнул я. Сунул руку в правый, главное в таких случаях точно помнить, какой из документов, в какой карман кладешь. Навык приходит с опытом. Достал документ и предъявил в развернутом виде. Сержант протянул поверх плеча начальнику руку и потянулся. «Руки!» — в один голос гаркнули мы со Старлеем. «Теперь, что касается багажа...» — начал я. «Э, виноват, товарищ полковник!» — смущенно проблеял Сач. «Информатор сообщил». «Так это был информатор!» улыбнулся я ну тогда совсем другое дело а я было подумал информатор товарищ полковник с готовностью подтвердил старший наряда даже и не сомневайтесь теперь не буду по-доброму улыбнулся я и повернулся к самому молодому кто такой сержант казихин писнул он и попытался распрямить плечи что пишут из дома казихин «Как урожай?» — продолжил притворяться отцом-командиром я. «Нормально», — ответил он и густо покраснел. «Очень хорошо». Я снова нахмурил брови. «А кто учил вас, Казихин, направлять оружие в живот гражданам?» «А -а», опешил он, и испущенно пробормотав. «Виноват, товарищ полковник?» Убрал автомат за спину. «Еще как виноват». «Согласился я. А в целом, значит, агентура работает, лейтенант?» «Так точно!» — преданно глядя мне в глаза, гаркнул тот. «Работает отлично!» На сей раз и не подумал напоминать мне, что он все-таки старший лейтенант, чтобы ненароком не заделаться младшим. Согласно документу прикрытия, на который был куплен билет, «Я был полковником главного управления собственной безопасности МВД и носил красивую фамилию Краснов. Уверен, в этой организации действительно трудится человек с такой фамилией и именно в этом чине. Не удивлюсь, если он даже немного на меня похож. А еще я знаю твердо, что этот документ действительно выписан в МВД по распоряжению его первых лиц. Иначе не бывает» то вот эти трое так задергались, если бы я приказал им прямо здесь исполнить на три голоса мурку или станцевать танец маленьких лебедей. Исполнили бы в лучшем виде на радость всем. Желающих, знаете ли, бодаться с организацией, которую я как бы представлял, в полиции очень мало. Гораздо меньше, чем желающих служить честно во многие разы. Ладно, наконец произнес я. С агентурой у вас, как посмотрю, порядок работает исправно. А как у вас, ребята, обстоят дела с физической подготовкой? Нормально, ответил старшой. «Э, в смысле, хорошо обстоят. Да ну, удивился я. И у тебя лично? Так точно. Ну, тогда бери, старлей, мою сумку и пошли. Проводишь меня до вагона, а по дороге немного поговорим. «Кто у вас тут, кстати, начальник?» «Мустафин». «Это который?» Он действительно допер сумку до вагона, аж весь взмок, потом занес ее внутрь и аккуратно поставил под сиденье. Я вышел на перрон, он следом за мной. «Не считайте меня зажравшимся барином. Просто если сумку человеку к вагону с почтением несет мент из линейного отдела, это означает что трогать ее никому и ни в коем случае нельзя. Или вы действительно думаете, что варье на железной дороге работают исключительно на свой страх и риск? — Какие еще будут распоряжения, товарищ полковник? Старлей вытер кепкой трудовой пот солба и вытянулся в струнку. «Никаких, — Никаких! — безбятежно ответил я. — Свободен! — и тонко пошутил. — Пока! — Есть! — Он приложил лапу к уху, лихо развернулся, почему-то через правое плечо, и ушел нафиг с шагом. Совершенно искренне счастливый, как человек, угодивший под самосвал, но оставшийся в живых. Поезд набрал ход, застучали колеса, замелькали огни за окошком, в дверь купе робко постучали. Да, горкнул я, не выходя из образа великого и ужасного. «Не желайте их чаю?» Проводница поправила форменный кителек и очаровательно улыбнулась. «Или, может, чего покрепче?» «Постелите постель», — распорядился я. «Потом принесете чай с лимоном». «Да, конечно». «Через двадцать минут я лягу спать». «Предупредите всех. Если кто вздумает шуметь, до Москвы не доедет. Будет ночевать в КПЗ на первой же станции», — сурово добавил я. Ко мне в купе никого не подселять. Все понятно? Понятно. Нервно поправила прическу проводиться. Не беспокойтесь. А я и не беспокоюсь. Лег на диван и провалился в сон, совершенно не беспокоясь о судьбе сумки подо мной. Ничего такого с ней не случится, потому что... Почему потому что? Я понял только несколько часов назад... И всерьез собирался кое-з кого зависит от цирка Лилипутов спросить, так сказать, без скидок на возраст и революционное прошлое.